Коннор в бешенстве шел по длинному нескончаемому коридору, направляясь в приемную залу, где находились настоящие наследники Золотой Гильдии, выбранные с Солодей Правды на великом торжестве. Оказалось, что его невеста вовсе не та, за кого ее принимали, и она никак не может быть связана с пророчеством. Нет, наследница Валенсия, неизвестно откуда взявшаяся, И теперь ему послали приглашение явиться сюда и переговорить по поводу изменения имени невесты в брачном договоре. Проклятье! Никогда! Он сделал выбор, и ему безразличны их бумажки и все остальное. Мужчина яростно сжимал руки, представляя лицо любимой женщины, которую наверняка весьма обрадовала оглушительная новость. Еще бы! Теперь Лоринсия счастлива, избавившись от него, и несомненно захочет скрыться от всех драконов подальше. Не получится. Она только его. А адское пророчество, связанное с новой расой серебряных драконов, пусть отправляется к Нору. Плевать он хотел на все сказания и запреты. Из силы открыл двустворчатые двери. Вылитые из золота и закрытые с двух сторон кованым железом, отчего они со стуком ударились, и все внимание оборотней, находящихся в помещении, было обращено на него. Но мужчине было все равно, он кипел от злости, пребывая в нескольких секундах от перевоплощения в дракона. Наследник черных драконов мгновенно определил сильных хищников высшего ранга и направился к ним. Почему здесь присутствует верховный кардинал? Конора лишь на секунду заинтересовал этот вопрос, но он тут же забыл о нем, когда встретился взглядом со светловолосым мощным мужчиной, смотрящим на него с интересом. Оборотень решил сразу перейти к делу и грозно прорычал. «Я Конор, наследник черной гильдии. Что за бред с сестрами? Моя пара Лоринсья». Высказав все за раз, мужчина окинул придирчивым взглядом огромный роскошный зал с высокими потолками и хрустальными трехъярусными люстрами, высматривая то, что открыто пренебрегало им в надежде избавиться. Теперь она получила то, о чем мечтала, но он должен жениться на другой. Но как бы не так, ему нужна только эта своенравная златовласка. Светловолосый оборотень, к которому он обращался, недовольно нахмурился и хладнокровно произнес. «Уже нет. Я наследник золотых драконов Алекс, а это моя сестра Валенсия. Договор наших отцов направлен на осуществление пророчества. Вы обязаны пожениться. Через месяц». Конор посмотрел на милую девушку в золотом платье, и на секунду у него возникла мысль, что он ее видел. А где именно? Судя по тому, как бесился его зверь, он обязательно вспомнит. А сейчас важно совсем другое. — Мне плевать, я требую в Джоны! — возмутился Конор, не контролируя себя. Его раздражали все присутствующие в зале. и сложившаяся неприемлемая для него ситуация. Почувствовал нежный аромат спелой земляники и тут же повернулся, встречаясь с разъяренным взглядом голубых бездонных глаз. — Обойдешься! — прорычала в бешенстве, выступая вперед светловолосая изящная драконица в лиловом платье, закрытом и очень строгом. — Теперь можешь свои желания запихнуть. увидев ее рассерженную с горящими глазами моментально испытал жгучее невыносимое желание но слова девчонки отрезвили и дракон мигом очутился рядом нависая над ней всем телом не давая девушке договорить обойдется без продолжения ни за что ты моя заревел наследник черных драконов тебя не спрашивают яще Прошипела ему в лицо Ларисинья, почти соприкасаясь с ним, от отчего у него руки зачесались, дернуть ее на себя и показать ей, как она не права. «Успокойтесь!» — рявкнул наследник, поражаясь стропливости двоюродной сестры, которую считал нежной и милой девушкой. Оказывается, драконица с характером, а наследник явно неровно дышит к ней. «Но от пророчества никуда не уйдешь!» Его сестренка, с которой он совсем недавно познакомился, испытывая изначально только нежные родственные чувства, и, как сегодня оказалось, это действительно правда. Они родные брат и сестра, обязаны выйти замуж за наследника Черной Гильдии. Но Коннор тяжелый случай, что не оставляет сомнений. Уж очень категорично он настроен против пророчества, и женить бы на любой девушке, кроме Ларисиньи. Как бы не было проблем. Верховный кардинал, скучающе смотрел на происходящее в зале, поглядывая на нежную Валенсию. С удивлением смотрящую на черного дракона, что Девила невозможно взбесило. И через полчаса руганий, воплей и огня решил что всем дал наговориться и тихо, но очень ощутимо для всех прорычал, что пророчество очень важно. Конечно, ему было плевать на него, но его светлая девочка погибнет, если не играть по правилам Шариньи. Временно все примут то, что он скажет, усвоив это как неизбежное и должное. — Я не согласен с таким решением, — рявкнул черный дракон, не отодвигаясь от золотой драконницы, дрожащей от его близости. Это его еще больше разозлило, и он утробно прорычал, давая понять строптивице, что чувствуют ее состояние. Ларисинья с презрением посмотрела на бывшего жениха, а потом мило улыбнулась золотому наследнику, отчего Конор готов был сорваться и бросить вызов Алексу. «А я была не согласна, как только увидела тебя, чудовище, но всем плевать было». «Так что получай ответ, милый!» Процедила она, испытывая радость, что черному дракону сбили спесь. Наследник черной гильдии хищно взглянул на Лоринсию, прикидывая в уме, когда лучше украсть наглую девчонку и немедленно провести обряд свадьбы, пусть и со связанной невестой. Потерпит. Эта маленькая строптивая драконица вытерпит. А потом он с радостью будет извиняться перед ней в постели за свое поскудное отношение. А пророчество? Пусть катится к нору. Кому больше всех необходимо, пускай женится. Ему, кроме этой шипящей змейки, никто не нужен. Молчать! Свирепо и громко приказал верховный кардинал, не желая слушать крики истинной пары, которая может сорвать его планы. Нужно будет дать Алексу полномочия в том, чтобы временно спрятать девчонку от Конора, а потом, когда все произойдет, он даже поможет Черному Дракону в поисках Милой, но не раньше. Нечего устраивать тут балаган. Все будет так, как говорят Тураны. Пророчество должно свершиться. Все замолчали. Недовольно сопя и слушая Девила. Напряжение нарастало, и все ждали продолжения разбирательства высших драконов. Неожиданно раздалось покашливание. Таррентор -э вышел вперед и гордо проговорил. «Тогда я попрошу вас, Конор, отойти от моей дочери, потому что я присматриваю сейчас ей пару». И вы в список претендентов в мужья не входите, поэтому... Ларисинья ахнула и одарила отца леденящим оскалом, желая ему кануть в пропасти со своей выгодой. Черный дракон резко повернулся к бывшему повелителю золотых драконов, не скрывая желания вызвать это ничтожество на дуэль. И снисходительно осмотрел с ног до головы. Но вдруг Ларинсия... Все же испытывает чувство к своему отцу. Ладно, он пока подождет. Посмотрим, уверенно процедил конор и тут же пошел к выходу, не сдерживая своей ярости, громко хлопая дверью. Выйдя из дворца, мужчина перекинулся в черного зверя и полетел на территорию снежных гор, думая о своих дальнейших шагах. Ему не нужна наследница. только его своенравная девочка лариссиния смотрела вслед черному дракону и довольно улыбалась радуясь что наследник проиграл лихорадочно запоминая все его черты решила что это их последняя встреча девушка тяжело вздохнула убеждая себя что все правильно еще немного и ее цель достигнута а остальное важно повернувшись к алексу Уловила момент, когда он остался один, и подошла поближе, с уважением, сказав. «Алекс, я бы хотела...» Сильный мужчина повернулся к ней и, бросив изучающий взгляд на дерзкую и староптивую сестру, в данный момент представляющую собой чистую покорность, выдал. «Предлагаю разговор наедине в малой зале, рядом с моей комнатой, как только переговорю с драконами». Я пошлю к тебе служанку. Девушка улыбнулась и пролепетала. Огромное спасибо. До встречи. Алекс кивнул головой, а девушка с улыбкой на ярко-розовых устах направилась к Валенсии, скучающей в стороне, решив побыть сестрой в замке оставшееся время.